Глава 194. Хорошо. Ейхао почувствовал себя несколько испуганным, пока в меру своих способностей контролировал загадочную технику небес и впитывал чистую холодную энергию в свое тело. Тонкие полосы холодной энергии сливались с духовной силой Ейхао под влиянием его загадочной техники небес. Его боевой дух, ледяной императрицы, был высвобожден вновь, и его темно-красное, 400 тысячлетнее духовное кольцо сияло четырьмя линиями золотого света, окрашивая всю комнату золотисто-красным светом. Йойхау мог видеть слабый ледянисто-синий туман, поднимающийся из-под него, пока сиял золотисто-красный свет». Кровать эссенции ледяного нефрита постепенно стала прозрачной, в то время как ледянисто синий цвет был блестящим и глянцевым, словно нефрит. Внутри можно было увидеть тонкие струйки густой жидкости, словно все это было одно восхитительное угощение. У любого смотрящего на это возникнет желание вскочить на кровать эссенции нефрита, чтобы отведать это. Духовная сила Юйхао постоянно направляла ледяную энергию, и его тело внезапно задрожало так, словно он был шокирован. Он резко вскочил на ноги и быстро снял одежду и духовные инструменты, отбросив их в сторону, прежде чем вернулся на кровать эссенции ледяного нефрита. Юйхао понял, что холодная энергия, высвобождаемая из кровати эссенции ледяного нефрита, подобна силе небес и земли. Энергия ледяной императрицы внутри его тела также усиливалась из-за стимуляции холодным воздухом кровати эссенции ледяного нефрита. Если так продолжится и дальше, то его одежда будет просто уничтожена, и даже духовные инструменты, созданные из драгоценных металлов, не смогут устоять. Он был бы опустошен, если бы его духовные инструменты были повреждены из-за этого. Это было причиной. Почему он все снял? В то время, как он снимал свои духовные инструменты, он внезапно вспомнил то, что лишило его дара речи. С тех пор, как он был осмотрен дзин он ни разу не надевал защитный духовный инструмент девятого класса – благословение Хунчень. Он понял, что он не получил бы травму от Джао если бы на нем тогда был этот духовный инструмент. Непрерывное занятие совершенствованием и исследованиями каждый день должно быть повлияли на его мозг. Ван Дун был прав он должен был научиться расслабляться, когда для этого приходит время. На теле Йхао не осталось даже ниточки одежды. И его тело излучало взрывную мощь. Его мышцы были не слишком большими и жесткими, но линии его тела были гладкими, А детализация мышц была идеальной, его плечи были широкими, так же, как и его спина. Его кожа, казалось, излучала нефритовый оттенок. Он задействовал каждый дюйм энергии в своем теле, и в результате его огромная жизненная энергия больше не могла быть скрыта. В этот момент гигантская татуировка императрицы скорпионов ледяного нефрита засияла на его спине, а скелет ЕЙ Хао начал излучать мощную лазурно-зеленую ауру. Его кость левой руки скорпиона ледяного нефрита вспыхнула лазурным светом, и этот цвет переплелся с золотисто-красным сиянием, исходившим от его четыреста летнего духовного кольца, а также с цветами, выпускаемыми кроватью эссенции ледяного нефрита. Вся комната была заполнена этими яркими цветами. Огромная татуировка императрицы скорпионов ледяного нефрита казалось, ожила в этот момент. Пара кристаллических желтых глаз, казалось, мигали, а длинный хвост излучал лазурный блеск, в то время как весь скелет Юйхао сиял слабым зеленым светом. Можно было увидеть, что лазурный свет становился сильнее с каждым миганием. По правде говоря, Благодаря постоянным тренировкам и улучшениям, а также огромной жизненной энергии от слияния с золотом жизни, Йойхау мог бы поглотить часть запечатанных сил Ледяной Императрицы, чтобы повысить свое совершенствование уже давным-давно. Причина, по которой он этого еще не сделал, заключалась в том, что они обсудили это с Ледяной Императрицей и решили, что укрепление его основ более важно а также ему было лучше скрывать свои способности. Верно, скрывать. Являясь студентом по обмену в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, каждый студент Академии Шрек подвергался тщательному исследованию и допросу, когда они только прибыли, включая его самого. Учителя Империи Солнца и Луны, естественно, уделяли ему больше внимания, поскольку он является особенным учеником с парными боевыми духами, а также потому, что его выступление в прошлом континентальном турнире было просто максимально звездным. При таких обстоятельствах Йейхау привлек бы гораздо больше внимания к себе, если бы раскрыл еще более сильные способности. Даже могла появиться вероятность того, что Империя Солнца и Луны попытается уничтожить его любой ценой. В конце концов, он находился все же на их территории. Когда Юйхао только прибыл, он подавил свое совершенствование до трех-двух колец. Несмотря на то, что его духовная сила позволяла ему иметь четвертое кольцо, у него было только три. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны сразу же расслабилась после обнаружения этого факта во время своих исследований. И было неважно, что он получил свое четвертое духовное кольцо на горном хребте Цзиянь, таким образом став предком духа. Он больше не привлекал много внимания. Йихауа осмелился выложиться на полную во время спарринг соревнований, потому что он хотел разозлить студентов их академии, чтобы обмен студентами немедленно закончился а также потому, что он был уверен, что Цзинь Хунчей не будет слишком настороженно относиться к нему из-за его низкой духовной силы, как бы высоко он не оценивал его способности. Его предельный боевой дух был не очень хорош для совершенствования. В истории континента предельные боевые духи были редкостью, но это не значит, что они не существовали. Тем не менее... Число людей, которые преуспели и смогли стать титулованными мастерами, были очень маленькими. Почему? Потому что с предельным боевым духом было тяжело совершенствоваться. Текущий возраст Юйхау является золотым периодом совершенствования для мастеров духа. Тело будет расти намного медленнее после достижения 20-летнего возраста, до такой степени что тело может вообще перестать расти. Слияние между боевым духом и телом замедлится, и скорость совершенствования каждого мастера духа стабилизируется на этом этапе. Духовная сила Юйхао улучшилась лишь на 4 или 5 рангов за 2 года обучения в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. С такой скоростью совершенствования, несмотря на то, что он еще молод, он определенно не сможет достигнуть 50-го ранга к тому времени, когда ему исполнится 20 лет. Предельные боевые духи по-настоящему раскрывают свои пугающие аспекты после достижения Семи Колец, и лишь тогда они перестанут, перестанут быть обременены медленной скоростью совершенствования из-за своего предельного атрибута. Однако продвинуться с 50-го до 60-го ранга намного, намного сложнее, чем с 40 до 50-го. Цзин Хунчень даже однажды провел расчеты для него. По его подсчетам, Юйхао понадобится еще 8 лет, чтобы достигнуть 60-го ранга, и ему понадобится некоторая удача, чтобы достигнуть 70-го ранга. Юйхао является вундеркиндом, но Цзинхунчэнь не считает Юйхао достаточно чудовищным, чтобы завербовать или уничтожить его любой ценой. Юйхао вызвал беспокойство у Цзинхунчэнь ранее, когда внезапно вошел в глубокую медитацию на 6 месяцев после спарринг-соревнования. Однако совершенствование Юйхао совсем не улучшилось, когда он вышел из глубокой медитации. И с тех пор Цзин Хун Чень перестал концентрировать свое внимание на Юйхао. Если бы только Цзин Хун Чень знал, что в теле Юйхао запечатано несколько грозных сил, он думал бы совсем иначе. В этот момент Цзин Хунчень и Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны перестали уделять большое внимание студентам по обмену из академии Шрек. С их точки зрения, Только Хекайта, прорвавшийся через 60-й ранг, был достоин их внимания. Но Хекайта всегда проявлял прямоту и честность, когда занимался исследованием и созданием духовных инструментов, и он никогда не демонстрировал свои способности. Со временем Академия начала расслабляться. Йхау считал, что ему следует подождать, пока он не вернется в Академию Шрек, прежде чем открыть печать ледяной императрицы чтобы повысить свою духовную силу. В этот момент его совершенствование взлетело бы просто до небес. Он собирался подарить Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны приятный сюрприз во время следующего турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. Однако судьба не будет подстраиваться под желание человека. Появившаяся перед Юйхао возможность была просто слишком хороша, чтобы ее упускать. Ледяная императрица больше не смогла сдерживаться и таким образом открыла свою печать, чтобы объединить часть своей силы с Юйхао. Она слишком долго ждала этого дня. Печать ледяной императрицы не была вечной, и ей приходилось время от времени укреплять ее. Тем не менее... Этот процесс потреблял ее силу происхождения. Она не была похожа на ледяного шелкопряда небесного сна. Ее ментальную силу нельзя было даже сравнивать с его. Когда она слилась с Юйхао и стала его вторым боевым духом, вся сила, которая была запечатана, стала принадлежать Йхао, хотя именно они были ответственны за то, чтобы помогать ему запечатывать ее. Высвобождение части этой силы значительно уменьшит давление на печати и на них. Эта кровать, эссенция ледяного нефрита, значительно усиливала эффекты слияния и безопасности всех процессов. Разве она могла упускать такую идеальную возможность? Юйхао, естественно, понимал, о чем думает императрица, поэтому он принял ее предложение. Правда заключалась лишь в том, что восхождение Вандуна на 60-й ранг оказывало на него большое давление. Когда они совершенствовались вместе, он отчетливо чувствовал, что 70% силы Хадуна пришли от Вандуна, и по большей части он просто обдирал Вандуна. Но даже в таких обстоятельствах его скорость совершенствования не могла сравниться со скоростью Вандуна. С точки зрения личных способностей, Йейхао больше не будет соответствовать Вандуну, как только Вандун получит свое шестое духовное кольцо. У Вандуна также были парные боевые духи, и оба его боевых духа были высочайшего класса. Они лучшие друзья, разве это нормально для них иметь такой огромный разрыв сили между собой? Особенно сильно это проявилось сегодня, когда он входил в замок чистого неба. Он был сильно задет, когда второй дядя Вандуна дал понять, что он недостоин быть другом Вандуна, хотя и не сказал этого напрямую. Опыт, пережитый им в детстве, сделал Юйхао упрямым и непреклонным, и он не мог больше думать о чем-то другом в данный момент. Плотная духовная сила колебалась и шипела, и это вызывало трансформацию в ауре Юйхао. Лед, сила и первичная энергия, исходящая от императрицы скорпионов ледяного нефрита, медленно нарастали в этой крошечной комнате. Зеленый свет, ореол за ореолом, пульсировала татуировки императрицы скорпионов ледяного нефрита. Это сияние сливалось с ледянисто-голубой энергией, исходящей из кровати эссенции ледяного нефрита под ним, прежде чем оно следовало указаниям Юйхао и поглощалась уже его телом. Ейхау чувствовал, что его кость торса императрицы скорпионов ледяного нефрита начинает болезненно набухать, постепенно причиняя все больше и больше боли, пока аура императрицы продолжает непрерывно высвобождаться. Тем не менее, он был таким же стойким и выносливым, как и всегда. Ранее в ледяных районах Крайнего Севера Он страдал от нечеловеческой боли во время слияния с императрицей, и боли, которую он испытывал сейчас, было просто недостаточно, чтобы заставить его даже нахмуриться. Йойхао очень быстро понял, что имела в виду ледяная императрица, когда сказала, что эта эссенция ледяного нефрита является прекрасной возможностью для него. Йойхао обнаружил, что когда его кость торса императрицы скорпионов ледяного нефрита болезненно набухает, сила кровати эссенции ледяного нефрита проходит через его тело, принося волны мягкого прохладного комфорта вместе с собой. Это сильно уменьшало его физические страдания, и даже его разум ощущал, как эти прохладные волны стимулируют его душу и делают его предельно сосредоточенным и бдительным. Колебания духовной силы становились все более и более энергичными. Волна за волной духовная сила вытекала из кости торса императрицы и сливалась с духовной силой Юйхау. Причина, по которой его кости болезненно опухали, заключалась в том, что сила императрицы была запечатана внутри них, и высвобождение этой силы означало, что ее нужно было вытолкнуть наружу. Боль по-прежнему находилась в терпимом диапазоне, в то время как и без того мощная духовная сила Юйхао стабильно и ритмично циркулировала внутри его тела под контролем его огромной ментальной силы. Через один день он почувствовал, что его совершенствование возросло на один уровень, который был выше, чем он мог бы достичь, если бы совершенствовался в течение 10 дней в обычных обстоятельствах. Энергия, высвобождаемая из кровати эссенции ледяного нефрита, похоже, подверглась воздействию энергии ледяной императрицы и вливалась с еще большей силой, чем раньше. Когда они с силой ледяной императрицы соприкоснулись и объединились друг с другом, это приводило к тому, что сила ледяной императрицы становилась еще чище и происходила сложная трансформация, которую даже Юй Хау не мог четко понять. Крошечные трещины начали появляться на кости торса императрицы скорпионов ледяного нефрита. Эти трещины были лишь на поверхности, но Юйхау чувствовал, будто его лазурно-зеленый скелет сбрасывает слой своей кожи, а сила ледяной императрицы была запечатана под этим слоем. Температура в комнате быстро снижалась, и на стенах комнаты сразу образовался слой иния. И постепенно становился гуще и гуще, а температура продолжала все падать и падать. Даже окно было покрыто инием, и мистический океан облаков снаружи уже просто не был виден. На третьем этаже замка чистого неба. Человек в белом тихо сидел на своем месте и хмурился. Человек с короткой стрижкой сидел недалеко от него, и на его лице было задумчивое выражение. «У этого парня есть яйца. Он понимает, что для него хорошо, а что плохо. Даже мы раньше не пользовались кроватью эссенцией ледяного нефрита. Ему повезло». Эмоции коротковолосого мужчины казались очень расслабленными. Человек в белом взглянул на него и сказал, «Разве ты бы ждал так долго, если бы у тебя была возможность использовать ее?» Человек с короткой стрижкой усмехнулся и сказал «Кто знает, эта вещь все же полезна для нас, ну, как бы, более или менее». Человек в белом пробормотал «Что еще ты можешь понять из его поведения?» Человек с короткой стрижкой ответил «Что еще говоришь? Жадность. Он использует хорошие вещи, как только видит их. Он не хороший парень». «Нет, ты ошибаешься», — ответил человек в белом. «А? Почему это я ошибаюсь?» Коротковолосый мужчина в замешательстве уставился на своего старшего брата. Человек в белом сказал. «То, что ты видишь, лишь кажется таким. Я уверен, что первое духовное кольцо второго боевого духа этого юноши...» было получено благодаря жертве 400-тысячелетнего духовного зверя. Кроме того, этот духовный зверь, который был принесен в жертву, нашел способ вместить свою собственную силу в тело этого парнишки и создать печать, чтобы сдерживать ее. Разве ты не чувствуешь, насколько полноценно его 400-тысячелетнее духовное кольцо? Его боевой дух предельного льда – также появился у него благодаря этому процессу. Человек с короткой стрижкой сказал, «Какое это отношение имеет к его жадности?» Человек в белом ответил, «Это не жадность, это доверие. Если бы это был ты, и тебя бы бросили в место, где все могло бы угрожать твоей безопасности, и ты внезапно обнаружил что-то, что могло бы поднять твой уровень совершенствования, но сам процесс использования этого заставил бы твою собственную силу высвободиться и привлечь внимание посторонних. Что бы ты сделал?» Человек с короткой стрижкой почти мгновенно ответил. «Я бы нашел способ забрать это и отправиться в безопасное место, прежде чем начать совершенствоваться». Человек в белом согласился. «По крайней мере...» Ты не настолько глуп, и твои долгие годы жизни не пропали даром. Человек с короткой стрижкой был раздражен и спросил. Ты заболеешь, если не будешь оскорблять меня, брат? Человек в белом улыбнулся и ответил. Расслабься, позволь мне закончить. Юйхао определенно осознает, что использование кровати эссенции ледяного нефрита для совершенствования раскроет его ауру и силу. Причина, почему он все же сделал это, в его доверии к Вандуну. Даже при том, что он находится в замке чистого неба, он свято верит, что Ван Дун может сохранить его в безопасности, и поэтому он продолжает свое совершенствование. Конечно, есть и другая причина, и это должно быть потому, что аура, запечатанная в его теле, была спровоцирована кроватью эссенции ледяного нефрита благодаря чему он обнаружил эту удачную возможность. Человек с короткой стрижкой не принял этот комментарий и сказал, «И что с того, что он доверяет Вандуну? Наш Сяудун всегда был заслуживающим доверия». Человек в белом бросил на него взгляд и сказал, «Заткнись, ты должен был думать над вещами. Твой разум что, наполнен алкоголем, или твоя жизнь была слишком гладкой за эти годы?» Человек с короткой стрижкой, казалось, испугался своего старшего брата. Несмотря на то, что он был немного не согласен с мнением своего брата, он не посмел произнести больше ни одного слова. Человек в белом пояснил: "Доверие к другим это своего рода добродетель, особенно когда кто-то готов полностью доверять другому, даже когда его безопасность может оказаться под угрозой в любой момент". Это доказывает, что второй высоко ценится в сердце первого. Отец вандун сказал нам ранее, что мы не должны слишком сильно вмешиваться в жизнь вандуна и должны позволять ему делать свой собственный выбор. Все, что нам нужно делать, это следить за тем, чтобы его общее направление оставалось абсолютно верным. Поэтому нам нужно обратить внимание только на три вещи относительно Йойхау. Его менталитет – Его способности и его отношение к Сяудуну. Судя по тому, что он решил совершенствоваться в данный момент, его отношение удовлетворительны. Конечно, нам предстоит расследовать в этом плане еще глубже. Скажи всем, что независимо от того, что происходит на втором этаже, никто не должен беспокоить его, поскольку он доверяет нам, тогда мы должны продемонстрировать ему, насколько щедрой может быть секта чистого неба. Я хочу посмотреть, как сильно наша кровать эссенции ледяного нефрита сможет помочь этому юноше. Если духовная сила Юйхао в обычные дни могла быть описана как тоненький и маленький поток, который медленно лился вперед, то духовная сила, которая в данный момент протекала через его тело, Была подобно тысяче потоков, которые бесконечно текут, образуя настоящее море. Вздымающаяся духовная сила непрерывно текла в его теле, и скорость циркуляции, контролируемая загадочной техникой небес, была в десять раз быстрее, чем обычно. Независимо от того, насколько упругими были меридианы Йойхао, он начал чувствовать отечную боль. Однако он все больше и больше одобрял решение ледяной императрицы и все больше чувствовал, что открытие печати здесь – это прям отличная идея. Ментальная сила Юйхау находилась на чрезвычайно высоком уровне, и это позволяло ему вливать свою ментальную силу в свою процветающую духовную силу. Ему удавалось безупречно направлять и контролировать растущую духовную силу чтобы она не скакала вокруг бесконтрольно. Чистота, обеспечиваемая кроватью эссенции ледяного нефрита, также защищала его меридианы. Энергия, высвобождаемая из эссенции нефрита, была невыносимо холодной, но она была нежной и мягкой. Она была похожа на нежную молодую девушку, мягко ласкающую его болезненно вздувающиеся меридианы и кости прямо противоположную духовной силе ледяной императрицы, которая была энергичной, свирепой и бушующей вокруг. Это значительно уменьшило боль, которую приходилось переносить Юйхао, и значительно уменьшило нагрузку на его тело во время процесса слияния, так что печать императрицы могла быть открыта еще шире. Йхао чувствовал, что после этих нескольких часов его духовная сила прорвалась через 46-й ранг и достигла 47-го ранга. С его нынешней скоростью его духовная сила, которая обычно ползла как улитка, довольно скоро сможет подняться даже до 50-го ранга. Энергия происхождения небес и земли, содержащаяся в кровати эссенции ледяного нефрита, была просто слишком обширна. Тем не менее, скорость ее оттока, по всей видимости, имеет верхний предел и не будет увеличиваться с течением времени. Боевой дух предельного льда Йойхао находился в границах этого предела, поэтому открытие печати было чрезвычайно стабильным под ее влиянием. Если бы это стабильное состояние продолжалось, Йойхао не испытал бы никакой опасности во время этого вскрытия печати его совершенствование увеличилось бы на огромную величину. Запечатанная сила ледяной императрицы являлась предельным льдом, и духовная сила Юйхао возрастет примерно до 50-го ранга, до достижения предела выносливости, который способно выдержать его тело. Однако, как только Юйхао смог ощутить, как растет его сила, и как только он почувствовал, что полностью контролирует циркуляцию духовной силы, Его сердце замерло. своеобразная сила, казалось, пробудилась в его теле. Внутри него вспыхнул поток холодной энергии, который был еще сильнее, чем прежде. Золотая жемчужина начала быстро вращаться в его теле, прежде чем она начала истерически поглощать вздымающуюся духовную силу в теле парня. Из-за этого холодная энергия кровати сенса ледяного нефрита под Юйхао изверглась, и отток ее энергии как минимум удвоился. «Что? Что происходит?» Юйхао был озадачен. В его духовном море императрица скорпионов ледяного нефрита, которая сосредоточила всю свою энергию на контроле открытия печати, была в равной степени удивлена, и она даже вскрикнула от шока – внутри его духовного моря. Золотая жемчужина, которая вращалась со ослепительной скоростью, обладала мощной силой притяжения, и казалось, что она сметает все, поглощая духовную силу в теле Юйхао, силу, выпускаемую из печати императрицы и энергию происхождения небес и земли из кровати эссенции ледяного нефрита. В духовном море Юйхао раздался дрожащий женский голос. «О, нет! Мое запечатанное происхождение было спровоцировано! Как такое могло произойти?» «Это нехорошо!» — прозвучал пожилой голос электролюкса. «Все четыре могущественных существа в Духовном море Юйхао, которые обычно находились в глубоком сне, проснулись и дружно начали паниковать». «Не паникуйте, все. Давайте подумаем о решениях». Юйхао глубоко вздохнул. В этот момент он был чрезвычайно спокоен, и хотя он не знал, что происходит, он медленно использовал свою духовную силу, чтобы силой контролировать бушующую духовную силу в своем теле. Он все еще не знал, как противостоять мощной силе притяжения, но, по крайней мере, он мог сдерживать истерическую скорость поглощения. Ледяная императрица пришла в себя после слов Юйхао и она изо всех сил старалась закрыть печать в теле Юйхао. Однако сила притяжения была слишком мощной, и попытки ледяной императрицы взять ее под контроль оказались просто тщетны. Она замедляла скорость поглощения, но никак не могла закрыть свою же печать. Огромная энергия происхождения небес и земли, содержащаяся в кровати эссенции ледяного нефрита под ним, Все быстрее и быстрее извлекалось наружу. Золотая жемчужина вращалась с такой скоростью, что Юйхау действительно не мог больше выносить этого. Он отчетливо увидел, как его дантя неожиданно набухает, а огромное количество энергии, которое он поглощал, вызывало расширение золотой жемчужины. Электролюкс на мгновение задумался, затем сказал. Я думаю, я понял. «Снежная Дева, я помогал тебе подавить ее. Похоже, запечатанная сила происхождения была воспламенена энергией происхождения небес и земли, содержащейся в кровати эссенции ледяного нефрита. У вас возникли большие проблемы». «Что? Воспламенена?» — спросила Снежная Дева в замешательстве. Она являлась хозяйкой золотой жемчужины, но понятия не имела, что происходит. Электролюкс понизил голос и сказал. «Нет сомнений в том, что ты, ледяная императрица, самые могущественные духовные звери ледяного атрибута в мире, и ваши силы очень близки к верхним пределам холода. Как только холод достигнет своего верхнего предела, Теоретически, возможно, качественные изменения, и предельный лед будет превращен в предельный огонь. Самые холодные энергии превратятся в пугающие палящие энергии. Что? Как такое возможно? Я никогда не ощущала ничего подобного раньше. В бушующем духовном море Юйхао снежная дева посмотрела на электролюкса с лицом полным неверия. Ледяная императрица сосредоточила все свое внимание на контроле печати, поэтому она не могла в этот момент говорить. Однако она посмотрела на Электролюкса с таким же шокированным и недоверчивым выражением лица. Электролюкс сказал «Но это не значит, что это невозможно». Если вы не чувствовали этого раньше, то это лишь потому, что ваши совершенствования слишком низки. Постижение трансформации предельных атрибутов из одной крайности в другую могут контролироваться лишь божественным сознанием. Когда-то я обладал частью этой силы, но в моем случае было превращение предельной тьмы в предельный свет, и благодаря этому я получил свой божественный закон некромантии и добился почета. «И что нам теперь делать?» со срочностью в голосе спросила снежная дева. «Часть моего сознания и сила происхождения запечатаны внутри снежной жемчужины, и у меня нет никакого способа контролировать это безумство в ней. Если это будет продолжаться...» Она достигнет такого огромного размера, что просто взорвется. И тогда, в этот момент, мы... Нет, даже горный массив вокруг нас будут разглажены ужасающей силой. Электролюкс горько рассмеялся и сказал. ха ха ха я ничего не могу поделать, несмотря на то, что знаю, что происходит. Твоя сила считается достаточно мощной в этом мире». И когда эта сила претерпевала трансформацию во время твоего перевоплощения в человека, она также сжалась до максимально возможного уровня. Она стала настолько сжата и компактна, что была способна вызвать полярную смену предельного атрибута. Поскольку твое перевоплощение не было успешным, а твое тело было уничтожено, ты не смогла контролировать свою сжатую силу. Я использовал особое заклятие и позаимствовал ментальную силу Юйхау, чтобы запечатать твою сжатую силу. Когда Юйхау однажды станет способен управлять этой ментальной силой, тогда он сможет поглотить часть твоей огромной сжатой силы, которая запечатана. Даже если большая ее часть просочится наружу, По крайней мере, это не вызовет взрыв. Даже я не мог предсказать сегодняшние события. Я никак не ожидал, что что-то еще в этом мире имеет ту же силу происхождения, что и ты. Энергия происхождения небес и земли, содержащаяся в эссенции нефрита, очень похожа на твою. Твой контроль над чрезвычайно сжатой и запечатанной силой происхождения всегда был нестабилен, потому что ты отделила от нее свое сознание. Она была простимулирована из внешнего мира энергии происхождения небес и земли, поэтому она, естественно, пожелала впитать в себя эту огромную силу. В этих условиях она начала бурную реакцию и вызвала смену полярности. Она стала похожа на бомбу, и она быстро разбухает при поглощении. Поэтому предельная холодность начинает превращаться в противоположную предельность, и эта сила будет расширяться еще больше. «Этот взрыв будет иметь ужасающую мощь божественного существа. И все, и я, и вы, ребята, будем...» Ледяной шелкопряд небесного сна был обеспокоен. Он долгое время ломал себе мозг и сделал все возможное, чтобы слиться с Юйхао, и, наконец, увидел свет в конце туннеля. Это внезапное бедствие ошеломило ленивого шелкопряда, когда он сказал... «Прекрати так говорить, старейшина Эл. Ты должен думать о решении. Должно быть какое-то решение, ведь так?» Электролюкс рассмеялся, покачав головой, сказал. «Ха-ха-ха-ха! Стал бы я медлить сейчас, если бы у меня было решение. Мы все в одной лодочке. И хотя у меня осталась лишь часть моего божественного сознания я восстановил некоторые воспоминания с помощью ментальной силы ихао я также не хочу умирать если у меня будет возможность жить. Тем не менее эта бомба созданная в результате превращения одной предельности в другую я не могу это контролировать и вы ребята не можете это изменить у меня больше нет никаких решений и все что я могу делать Это ждать наступления смерти. Как только Электролюкс произнес эти слова, аура Снежной Девы и ледяного Шелкопряда Небесного Сна изменились. Ледяная Императрица все еще изо всех сил старалась контролировать силу, вытекающую из ее печати, но даже она вздрогнула и почти потеряла контроль над своей огромной силой. «Прости меня, Снежная Императрица!» — воскликнула ледяная императрица. Затем можно было увидеть, как ее виртуальный образ вспыхивает ослепительным блеском, а также как лазурный свет, который выглядел как пламя, орел за орелом поднимался из ее тела. Вытекающая из печати сила была временно остановлена, и Юйхао почувствовал, что снежная жемчужина в его донтяне теперь вращается немного помедленнее. У снежной императрицы осталось лишь ее духовное сознание, и она ничего не могла сделать в этот момент. Испуганно она сказала. «Бин, зачем ты это делаешь? Даже если ты сожжешь свою собственную силу происхождения, ты не сможешь остановить это. Судьба разыграла нас, нам суждено погибнуть здесь вместе». Эта катастрофа возникла слишком внезапно. И никто не мог это предсказать. В этот момент Духовное море Юйхао погрузилось в мертвую и мрачную тишину. Снежная жемчужина в его ядре быстро расширялась и могла взорваться абсолютно в любой момент. Глаза Юйхао были очень широко открыты, и он закричал в Духовном море. «Моя судьба принадлежит мне, а не небесам! Мы не можем так просто сдаться! Старейшина Эл!» Снежная императрица, ледяная императрица, брат небесный сон. Я верю, что в этом мире нет ничего невозможного, и мы не можем сдаваться, даже если у нас есть хоть какой-то шанс. У нас просто слишком много дел, которым нам еще предстоит сделать. Есть лишь один мотив, по которому вы приняли решение слиться со мной. Это сохранить свою жизнь. Я прошу всех вас... В такой критический момент мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как на нас обрушивается бедствие. Даже если то, что мы делаем, может оказаться бесполезным, мы должны стараться изо всех сил бороться за свою жизнь. Давайте, высвободите все свои силы, даже если мы умрем. Мы умрем эффектно и с славной смертью. Я не верю, что наши объединенные силы не смогут подавить снежную жемчужину». Голос Юйхао распалил дух каждого. Ледяной шелкопряд небесного сна первым согласился с его речью и сказал. «Да, точно! Мы не можем просто сидеть тут и ждать! Наши судьбы принадлежат нам и не определяются небесами! Мы будем сражаться до конца! Старейшина Эл, ты на самом высоком уровне среди нас! Я полностью распечатаю свое духовное происхождение, чтобы ты мог манипулировать им!» «Если это возможно, ты можешь стереть мое сознание, чтобы получить еще больше силы. Все, чего я хочу, чтобы ты помог ледяной императрице выжить!» Ухлое тело ледяного шелкопряда небесного сна сильно задрожало, а его оболочка начала взрывным образом набухать. Он превратился в гигантский корабль, плывущий по духовному морю Юйхао, когда золотые круги на его теле излучали свет и расширялись наружу. Огромные ментальные колебания мгновенно успокоили бурное и бушующее духовное море Юйхао. Ледяная императрица все еще сжигала свою силу происхождения и смотрела на ледяного шелкопряда небесного сна своими кристаллическими желтыми глазами. «Небесный сон! Ты...» Что-то, похожее на человеческое, появилось в области глаз ледяного шелкопряда небесного сна. Он мягко сказал, «Больше ничего не говори, ледяная императрица. Правда в том, что я прожил больше миллиона лет, но если в этом мире и осталось что-то, что я могу любить или помнить, то это только ты». Когда я в течение долгих лет подвергался пыткам со стороны этих извергов в Великом Лесу Звездных Духов, я много раз думал о том, чтобы сдохнуть, забрав их с собой. Благодаря силе моего духовного происхождения я смог значительно укротить их совершенствование, хоть мне и не удалось их убить. Однако я не хотел так просто подыхать. Я думал о тебе» и ты всегда была в моем сердце. Мы не из одной расы, и наши расы можно даже назвать природными врагами. Тем не менее, я был сильно очарован твоим прекрасным телом, когда впервые встретил тебя. Возможно, это потому, что я умнее других ледяных шелкопрядов, но я никогда не забывал о тебе с того самого дня. И вот, наконец, мы стали жить здесь вместе. Даже если ты не принимала меня, то, что я был способен ощущать твою ауру каждый день, являлось величайшей удачей в моей жалкой жизни. С тех пор, как я забрал тебя с Крайнего Севера вместе с Юйхао, я был очень счастлив, гораздо счастливее, чем за прошлый миллион лет моей жизни. И причина этого в том, что ты была рядом со мной. «Я чувствую, что тебе нравится, снежная императрица. Даже если ваш пол одинаковый, твоя любовь всегда принадлежала ей. Но мне все равно, потому что я достаточно счастлив тем, что мог чувствовать твое присутствие здесь каждый день. В теле Юйхао, даже если ты меня ненавидишь, мы не можем быть разлучены. Возможно...» Это окажется последним, что я смогу сказать тебе, и, возможно, мы даже не добьемся успеха. Однако, в этот момент я даже счастливее, потому что я могу предложить тебе свои оставшиеся силы и даже сознание. Ледяная императрица, пожалуйста, не ругай меня, когда я произнесу свое последнее предложение, если сможешь, ладно? Я. «Я люблю тебя!» Глава 195 Голос ледяного шелкопряда небесного сна эхом отозвался в духовном море Юйхао. Но Электролюкс, Снежная Дева и Юйхао не перебивали его, несмотря на то, что сейчас был такой критический момент. Слезы катились из глаз Юйхао и Снежной Девы. Настоящая любовь проявляется в ситуации между жизнью и смертью. Ледяной шелкопряд небесного сна был готов отдать свою жизнь за ледяную императрицу. Его любовь к ней была чистой и набожной. Ледяной шелкопряд посмотрел на императрицу скорпионов ледяного нефрита после того, как закончил говорить. Когда ледяная императрица не опровергла его слова, его лицо показало утешенную улыбку, и его размер снова увеличился. Золотые кольца вокруг его тела оторвались от него и улетели. Все восемь колец быстро собрались в воздухе и полетели к электролюксу. Семь золотых колец образовали в воздухе посох, высвобождая неописуемую и ужасающую ментальную силу. Посох изменил цвет с темно-золотого на оранжево-золотой. Наконец он попал в руки электролюкса. Когда он взялся за посох, наполненный духовным происхождением ледяного шелкопряда, глаза Электролюкса также ярко засветились. «Хорошо, небесный сон! Независимо от того, выживем мы или нет, я никогда больше не назову тебя червем. Ты подходишь для того, чтобы быть моим партнером и моим другом. Давай бороться вместе!» «Ха-ха-ха! Давно я не был таким эмоциональным! Давай сойдем с ума на этот раз!» Взгляд императрицы скорпионов ледяного нефрита перемещался вместе с посохом. Когда она посмотрела на электролюкса, ослепительный лазурный свет на ее теле начал гореть еще сильнее. Казалось, в ее глазах было что-то большее, чем прежде. Отражение снежной императрицы, казалось, полностью исчезло из ее кристально-желтых глаз. Беспрецедентный, нежный голос эхом отозвался в духовном море Юйхао. «Небесный сон, я готова выслушать то, что ты сказал только что, снова, если мы выживем. Я даже не буду ругать тебя». Отношения между духовными зверьми были не такими сложными, как отношения между людьми но они были настолько же глубокими, если не глубже. Решительные слова Юйхао, благородная жертва небесного сна, изменения в чувствах ледяной императрицы, глубокая привязанность снежной императрицы и сильная страсть электролюкса. В этот момент зажглись все пять разных сил от пяти разных существ. Бум! Дикая ужасающая аура была высвобождена прямо из тела Юйхао. Как и сказал ледяной шелкопряд небесного сна, единственным человеком, который мог остановить эту ужасную трагедию, был электролюкс. Кто-то, кто обладал остатками своего божественного сознания и опытом, которых не было у других, это определенно был не йхао владелец этого тела. Юйхао передал контроль над своим телом электролюксу. У них появится возможность на выживание, только если они будут работать все вместе. Так поступил не только он. 400-тысячелетняя ледяная императрица и 700-тысячелетняя снежная императрица также использовали свои жизненные ауры. Пять различных сил теперь находились под полным контролем электролюкса. Дикая и ужасающая аура содержала силы Юйхао, снежной императрицы, императрицы скорпионов ледяного нефрита и ментальную силу ледяного шелкопряда небесного сна. Их сила теперь находилась под контролем некроманта бедствия Электролюкса, который существовал в течение бесчисленного количества лет и однажды достиг уровня Бога хотя теперь у него остался лишь осколочек его божественного сознания. Весь замок чистого неба содрогнулся, когда эти пять различных сил были задействованы. После того, как они объединились, в небо взлетела бушующая аура. Несмотря на то, что эта аура не обладала какой-либо разрушительной энергией, Все мастера духа ниже уровня титулованного мастера в замке Чистого Неба были встревожены этой аурой. Их лица побледнели, и они обессиленно упали на землю, не зная, что происходит. Издалека можно было увидеть, как пять аур разных цветов быстро поднимаются над замком Чистого Неба. Пять разных аур. Представленный белоснежно-золотым цветом Юйхао, ярко-золотым ледяного шелкопряда небесного сна, белым — снежной девы, лазурно-зеленым — императрицы скорпионов ледяного нефрита и серым — электролюкса. Пять аур излучали мощные колебания в воздухе. Аура Юйхао была самой малюсенькой, но она находилась в центре, окруженная четырьмя другими. Другие ауры источали свою мощь, и их ужасная сила вздымалась все дальше и дальше. Море облаков вокруг пика чистого неба начало сильно меняться под воздействием этих подавляющих аур. Они быстро рассеялись, и море облаков начало расширяться. Мужчина средних лет в белом и мужчина средних лет с короткими волосами, которые наблюдали за Юйхао, немедленно выбежали из комнаты. Однако они внезапно остановились после того, как сделали это. Человек с короткой стрижкой пришел в ужас и сказал, «Что это за сила? Как это возможно? Как он может обладать такими ошеломляющими аурами в своем малюсеньком теле?» Человек в белом сжал его плечо. «Не паникуй, на самом деле в его теле скрыты четыре разные ауры, и все они очень мощные». Что-то не в порядке. Почему ауры в его теле стали такими дикими? Это нехорошо. Должно быть, они вышли из-под контроля. Поспешим. Пока он говорил, он поднял коротковолосого мужика за плечо. Он нес его крепкое тело, которое весило по крайней мере 200 фунтов, словно он держал какую-то просто травинку в руках. Он спрыгнул с третьего этажа, превратившись в полоску света, которая мгновенно упала на второй этаж. Он смотрел на комнату Юйхау. Они были не единственными, кто пришел сюда. По крайней мере, десять мужиков среднего и пожилого возраста стояли вместе с ними в коридоре второго этажа. Однако никто из них не осмеливался приближаться к комнате. «Мастер секты!» Все эти люди поклонились и поприветствовали мужчину в белом. Самый пожилой мужчина сказал мужчине в белом, «Мастер секты, что происходит? Почему в нашей секте чистого неба появились такие сильные колебания энергии? Что это за ауры? Почему я чувствую, что среди них есть несколько ауру трансцендентных духовных зверей?» Глаза человека в белом вспыхнули зеленым светом, и он ответил, «Старейшина Тан, вместе с другими старейшинами быстро эвакуируйте всех членов нашей секты. Скажите им бежать как можно дальше от пика чистого неба. Что-то пошло не так, но даже мы не знаем, что происходит». «Мастер секты? А как же вы и второй мастер секты?» поинтересовался старейшина Тан. Человек в белом ответил. «Не беспокойся о нас. Ты не веришь в наши способности?» Мы сможем продемонстрировать наши силы только тогда, когда вы все уйдете. Ах да, возьмите с собой Вандуна, сейчас он должен быть в своей комнате. Он не сможет справиться с этой силой, она слишком сильна. Понял! Старейшина секты Чистого Неба больше не колебался и принялся выполнять его указания. Вандун несомненно, был самым взволнованным среди всех в секте Чистого Неба, все потому, что он был единственным, кроме мастера секты и второго мастера секты, кто знал, откуда происходят эти ауры. Когда появились ужасающие ауры, Ван Дун и другие, чье совершенствие было недостаточно высоким, были подавлены. Но он обладал навыками слияния боевых духов с Юйхао, и поэтому он, естественно, был знаком с силами Юйхао. Он не мог распознать силы электролюкса и снежной императрицы, но он мог распознать ауры небесного сна и ледяной императрицы. Он сразу понял, что Юйхао точно попал в беду. Хотя Ван Дун знал, что его старший дядя и второй дядя будут проверять Юйхао, Он также был уверен, что они знали свои пределы и не выйдут за рамки. Кроме того, ауры, которые высвободил Ейхао, были не просто аурами его боевых духов и духовных колец, которые он мог нормально контролировать. Они находились на совершенно другом уровне. Особенно сильно Ванду нацепенел, когда почувствовал дикость, исходящую от этих аур. Это было чрезвычайно пугающее чувство. «Что именно произошло? Почему Юйхау испытал такие пугающие изменения?» Вандун был озадачен. Он изо всех сил пытался выйти из своей комнаты, но сила подавления была слишком мощной. Он даже высвободил своего боевого духа, и его духовные кольца начали вспыхивать, но он все равно не мог использовать свою силу. Это подавление было похоже на подавление, которое Юйхау испытывал от второго мастера секты, когда он только прибыл в замок Чистого Неба. Оно находилось на ментальном уровне. Этому возникшему давлению просто нельзя было сопротивляться с помощью духовной силы. — Нет, я должен взглянуть! — неистово взревел Ван Дун. — Он опирался на стенку рядом с собой, чтобы поддержать себя. Он был очень упрям. На его лбу незаметно появилась призрачная проекция золотого трезубца и вспыхнула тусклым светом. Когда появилась проекция золотого трезубца, давление на него немного уменьшилось. В конце концов, ему удалось выскочить наружу и натолкнуться на старейшин, которые уже спешили к нему. — Великий старейшина, что происходит? — с тревогой спросил Вандун. Старейшина Тан был ошеломлен тем, что Ван Дун смог покинуть комнату своими собственными силами. «Мы тоже не знаем. Мастер секты поручил нам эвакуировать членов секты, причем всех. Он хочет, чтобы ты тоже уходил. Давай, быстро следуй за нами!» «Нет, я не уйду. Что-то случилось с Вандун хотел пройти мимо них, но Великий Старейшина остановил его. Старейшина Атан был очень силен, а также был очень хорошо знаком с Вандуном. Он знал, насколько упрям Вандун, несмотря на свой мягкий внешний вид. Он стукнул Вандуна по шее, после чего тот выпустил стон и рухнул ему прямо в руки. Старейшина Натан сделал жест и сказал, «Все, быстро следуйте за мной! Мы должны немедленно эвакуироваться! Старейшины, помогите ученикам, которые не могут двигаться!» Очень скоро весь замок чистого неба был эвакуирован. Большое количество людей выбежало из замка к основанию горного пика. Туман, который обычно окружал пик чистого неба, рассеялся из-за ужасающих аур. Это облегчало задачу всем, кто эвакуировался, поскольку они могли видеть, куда они бежали. И мастера секты «Чистого неба», и второй мастер секты нахмурились снаружи комнаты Юйхао. Второй мастер секты рявкнул. «Он что, пытается показать нам, насколько он силен? Это мы его тестируем, или вместо этого он нас тестирует?» Мастер секты уставился на него и сказал. «Почему ты говоришь все это прямо сейчас? Мы должны войти». «Хотя я не уверен, почему он выпустил так много мощных неконтролируемых аур, как мы сможем отчитаться перед Вандуном, если не поможем ему решить эту проблему. Кроме того, ужасающая сила, которую он высвободил, затронет не только замок Чистого Неба. Я боюсь, что пик Чистого Неба и окружающие горы будут обречены, если что-то пойдет не так». Второй мастер секты кивнул и ответил. «Верно. Даже если мы хотим разорвать его на части, мы не можем сделать этого прямо здесь. Старший брат, позволь мне сделать это!» Пока он говорил, он уже сделал шаг вперед и подошел к комнате Юйхао. Он прижался к двери правой рукой, и на его ладони появился слой интенсивного желтого света. Дверь превратилась в пепел, прежде чем даже успела скрипнуть. Однако... Чрезвычайно холодная аура хлынула из комнаты, когда дверь исчезла. Этот порыв холодной ауры был по меньшей мере в десять раз сильнее, чем домен нескончаемого льда Юйхао, когда он высвобождал его в своем нормальном состоянии. «А это... это действительно холодно!» — закричал второй мастер секты. Слой интенсивного желтого света распространялся от его тела и сопротивлялся нарастающему холоду. Тем не менее, он все же не смог справиться с этим вот так просто, и его духовные кольца начали подниматься от его ног. Если бы Йойхау находился в сознании, он наверняка был бы шокирован. Все потому, что семь духовных колец второго мастера секты были черными, а последние два кроваво-красными. У него было 70 тысячелетних духовных колец и два сто тысячелетних. Среди всех могущественных экспертов, с которыми Юйхао встречался раньше, лишь Дубусы мог справиться с ним. Хотя дверь была открыта, перед глазами двух мастеров секты появилась ледяная стена. Второй мастер секты ударил ладонью и вспыхнул желтый свет. Однако ледяная стена не распалась, как он ожидал. Легкие трещины появились на поверхности стены, но после этого ничего не произошло. «Что?» — тихо воскликнул второй мастер секты, а затем собрался ударить уже кулаком. Однако мастер секты остановил его, схватив за запястье. «Идиот! Ты не можешь беспокоить его в этот момент! Что, если ты вызовешь взрыв?» Пока он говорил, он уже отчитал своего брата. Его глаза засияли зеленым светом, он протянул свою правую руку и негромко крикнул. Темно-зеленые чешуйки мгновенно покрыли его правую руку, но он не высвободил свой боевой дух. Чешуйки источали элегантное свечение, и вся его рука стала необычайно толстой. Огромная мощь, которая не уступала аурам Юйхао, была выпущена из его тела. Кончики его пальцев превратились в острые когти, и он вонзил их прямо в ледяную стену, которая мгновенно позеленела. Его ладонь образовала вогнутую форму, затем он оттянул ее, и ледяная стена была отброшена в сторону. Когда ледяная стена была разобрана на части, пугающая аура позади нее хлынула наружу. Мастер секты был очень впечатляющим. На фоне ужасающего подавления, которое могло даже рассеять туман вокруг пика чистого неба, его глаза сияли, как два зеленых солнца. Ему удалось противостоять подавляющим аурам вот так вот просто. Он издал глубокий драконий рев. Тонкие зеленые чешуйки начали появляться на его коже. Когда подавляющие ауры напали на его тело, Они расходились по обе стороны от него, словно он был острым лезвием, которое разрезало эти ауры надвое. Внимание мастера секты было немедленно привлечено к Юйхау, сидящему со скрещенными ногами на кровати эссенции ледяного нефрита. Несмотря на то, что он был опытным и знающим, он все равно был ошеломлен, увидев Юйхау. Юйхау был голым. Его тело было покрыто пятью аурами пяти разных цветов. Область под его пупком была освещена наиболее ярко. Плотный золотой свет и льденисто-синий ореол мерцали от этого места неустойчивым образом. Измученное выражение было на лице Юйхао. Его позвоночник сиял лазурно-зеленым светом. Темно-красное духовное кольцо вращалось вокруг его тела, пока ритмично двигалось вверх и вниз. Глаза Юйхао были закрыты, но на его лбу был открыт вертикальный глаз. Вертикальный глаз испускал серовато-белый свет и сильные ментальные колебания. Используя свою огромную ментальную силу, он контролировал могучие ауры, которые до сих пор выходили из его тела. Мастер секты вошел в комнату и подошел к Йй-хао, разделяя подавляющие ауры в процессе. Второй мастер секты последовал за ним. Он находился под меньшим давлением, пока мастер секты стоял перед ним. Сейчас его тело покрывал густой слой шерсти, делая его похожим на гориллу. Он был намного напряженнее по сравнению с мастером секты. «Старший брат, что мы будем делать? Должны ли мы вытащить его наружу?» Мастер секты покачал головой и сказал. «Если ты хочешь, чтобы Ван Дун сражался с тобой до самой смерти, тогда ты можешь сделать это. Разве ты не понимаешь, что он имеет большую связь с этим молодым человеком? Нам не нужно спешить. Давай немного подождем. Хотя ауры опасны, они еще не полностью вышли из-под контроля суммарная сила этиххаур уже превзошла мое совершенствование. Я хочу лишь узнать насколько еще более странную вещь может сделать этот молодой человек. Ейхау не знал, что они вдвоем наблюдают сейчас за ним. сейчас он испытывал сильную боль он чувствовал нечто похожее на это раньше, когда сливался с ледяной императрицей. однако боль которую он испытывал в этот раз превзошла предыдущие опыты. Он чувствовал себя очень распухшим в области Дантяне. Снежная жемчужина непрерывно впитывала его силу и увеличивалась в размерах. Кроме того, аура, которую она вызывала, становилась все более и более опасной. Как сказал Электролюкс, эта снежная жемчужина была подобна бомбе. После того, как она была подожжена, Она не могла быть уже остановлена. Хотя ее подавляли различные силы в теле Юйхао, она продолжала расти. Это означало, что это лишь вопрос времени, когда она рванет. Юйхао уже передал контроль над своим духовным морем электролюксу. В такой критический момент они будут обречены на гибель, если не будут доверять друг другу. Электролюкс не торопился действовать, приняв всех их силы. Он держал посох и думал. Снежная дева парила рядом с ним и с тревогой наблюдала за ним. Аура ледяной императрицы становилась все слабее и слабее. Как долго она сможет продержаться, сжигая свою силу происхождения? Тем не менее, именно она предложила это слияние, поэтому, хотя она не поднимала эту тему, она была полна сожаления. Она была готова рискнуть всем, чтобы задержать взрыв снежной жемчужины. Тусклые огни вспыхнули, и Электролюкс, похоже, принял решение. Он повернулся к снежной императрице и сказал. «Снежная дева, я все обдумал. Поскольку вещи достигли этой стадии, есть только один способ обеспечить выживание каждого. Тем не менее... «Ты пострадаешь сильнее всех от этого процесса!» Снежная императрица ответила без колебаний. «Скажи мне, что это? Независимо от того, какой метод ты предлагаешь, я готова согласиться с ним, если смогу сохранить бины небесного сна. Однако мне нужно знать, что ты планируешь делать!» Электролюкс кивнул и сказал. «Конечно, я скажу тебе. Снежная жемчужина принадлежит тебе» и является источником твоей энергии происхождения. Несмотря на то, что ты сильно ее сжала, и сейчас в ней происходит смена полярности, мы не можем отрицать, что ты самая близкая к этой силе. В таких обстоятельствах именно ты должна быть той, кто вытащит ее из тела Юйхао, прежде чем мы подумаем о дальнейших путях решения». Снежная императрица показала странный блеск в своих глазах и слегка кивнула головой. Она ответила, и «Я поняла. Пожалуйста, подними меня в небо после того, как я вытащу снежную жемчужину. Я полагаю, что мне нужно быть на расстоянии не менее трех тысяч метров, чтобы взрыв не повлиял на всех вас. Пожалуйста, начинай сейчас». Электролюк сказал, «Нет, ты неправильно поняла». Я не собираюсь жертвовать тобой. Вытаскивание снежной жемчужины – это лишь первый шаг. После этого я использую силу небесного сна, ледяной императрицы, Юйхао и свои собственные силы, чтобы завершить повторное слияние со снежной жемчужиной. «Повторное слияние? С такой свирепой снежной жемчужиной? Как? Как это возможно? Ты убьешь нас всех!» «Лучше я сдохну одна, чем утащу всех вас за собой! Я была той, кто вызвал эту проблему. Позвольте мне справиться с последствиями!» — решительно сказала снежная императрица. Занимая третье место среди десяти великих зверей, ее гордость не позволяла ей втягивать своих товарищей в такую критическую ситуацию. Электролюк сказал глубоким голосом. «Нет, мы должны это сделать!» Я на восемьдесят процентов уверен в успехе. Оставшиеся двадцать процентов это вероятность непровала, а он остановился на мгновение. Снежная императрица взволновалась, когда сказала: Ты все еще ведешь себя таинственно в такое время? Скажи мне быстро, а? Что? А? Электролюк сказал. Это вероятность потери твоего разума и воспоминаний, или, вернее, сохранения лишь части твоего разума и воспоминаний. Снежная императрица была в оцепенении. Очевидно, она не ожидала такого ответа. Она пристально посмотрела на ледяную императрицу и сказала, «Это уже гораздо лучший результат, чем смерть. Тем не менее, я хочу, чтобы ты пообещал» что ты уверен в том, что справишься. В противном случае я лучше умру, когда моя снежная жемчужина будет вытянута наружу». Электролюк сказал, «Это единственный способ. Я не хочу, чтобы ты жертвовала собой. Я не могу заставить тебя сделать это. После того, как ты покинешь тело Юйхао, снежная жемчужина немедленно разлетится на части». Вот почему нам нужно немедленно ее запечатать вместе с твоим духовным сознанием. С помощью определенных заклинаний и нашей объединенной силы мы сможем контролировать эту свирепую силу и трансформировать ее. Первоначально моя уверенность составляла меньше 30%, но снаружи появилось два сильных человека. Я уверен, что они помогут нам. С их помощью я намного больше уверен в успехе. Я сомневаюсь, что есть кто-либо опытный, чем я в области душ. Однако, я не могу гарантировать абсолютную безопасность. Кроме того, тебе будет очень больно. Что еще более важно, я не знаю, кем ты станешь, даже если мы добьемся успеха поскольку мы впервые сталкиваемся с подобной ситуацией». Снежная императрица была просто в ярости. «Раз это единственный способ, почему ты говоришь так много чепухи? Если ты продолжишь медлить и дальше, мы все умрем!» Электролюкс равнодушно сказал. «Поскольку вы решили передать все мне, вы должны безоговорочно доверять мне». «Я знаю, когда будет лучшее время. Чем сильнее твоя снежная жемчужина, тем в большем замешательстве будет находиться ее сила, когда ее вытянут наружу. Это замешательство – прекрасная возможность для нашего удара. Вот почему мы должны ждать. Будь готова и следуй инструкции моего божественного сознания». В этот момент... Электролюкс выпустил беспрецедентную силу подавления. Пять потоков аур теперь стали одним, и это была не сила некромантии, наполненная аурой смерти. Это была чрезвычайно чистая и светлая аура света. Электролюкс загорелся белым пламенем внутри Духовного моря. Мощные золотые огни начали гореть на его теле. Он показал слабую улыбку на лице. Улыбка электролюкса давала ощущение святости, когда он смотрел на ледяную императрицу, после чего на посох в руке, а затем и на снежную императрицу. Он подумал про себя. «Я действительно не могу бросить их. Я не ожидал, что я буду таким нерешительным». «Я надеюсь, что остатки моего божественного сознания все еще существуют где-нибудь в другом мире». Живот Юйхау стал уже в третий раз больше, словно он был беременной женщиной на десятом месяце беременности. Сильная боль заставляла его чувствовать, будто его органы внутренние пылают. Это была аура предельного льда но она высвобождала обжигающие волнообразные колебания духовной силы. Его сознание становилось все более и более размытым по мере перемешивания предельного льда и предельного огня. В этот момент прозвучал голос электролюкса. «Снежная императрица, начинаем!» В духовном море полоска золотого света вырвалась из посоха в его руке, точно приземлившись на Снежную Императрицу и сделав ее золотой. Под руководством Электролюкса она превратилась в полоску золотого света, которая быстро двигалась вниз. Она прошла по меридианам Юйхао и быстро добралась до области под его пупком. Это было очень странно, но аура, которую ледяная императрица не могла даже подавить, стала вялой после того, как столкнулась со Снежной Императрицей. Казалось, словно она колеблется. Снежная императрица показала решительный взгляд в своих глазах. Она рванула прямо к снежной жемчужине. В комнате мастер секты и второй мастер секты чувствовали, что аура Юйхау становится все более и более свирепой. Как только они начали напрягаться от страха, в их головах прозвучал голос. «Если вы двое не хотите погибнуть вместе с нами, вам нужно помочь нам!» Звук пожилого голоса встряхнул двух мастеров секты. После этого перед ними появилась пылающая белая фигура. Тело Электролюкса излучало концентрированную ауру жизни. Вспышка пылающего светового атрибута ошеломила обоих старших. Электролюкс сказал глубоким голосом. «Я знаю, что вы оба не понимаете моего происхождения. Я могу лишь сказать вам, что я из другого мира. Моему божественному сознанию удалось слиться с телом Юйхао из-за случайной встречи. Я уверен, что вы оба знакомы со словами «божественное сознание». «Я чувствую ауру божественного сознания от ваших тел. Хотя она не принадлежит вам, я уверен, что не ошибся. Вы оба должны чувствовать ауру света от меня. В моем мире тех, кто обладает такой чистой аурой света, называют сыновьями света. Только те, чьи сердца чисты, и кто ближе всего к элементу света, могут обладать такой аурой. В вашем мире вы называете это предельным светом. У меня нет времени, чтобы поговорить. Йойхао сейчас находится в критической опасности. Сила, которая скрывалась в его теле, была спровоцирована кроватью эссенции ледяного нефрита. И она вот-вот взорвется. Я буду использовать свою силу, чтобы подавить эту мощь и снова попытаться стабилизировать ее. Но мне понадобится ваша помощь. Вы готовы помочь мне?» Электролюк звучал очень искренне, когда просил их о помощи. Пока второй мастер секты колебался, мастер секты решительно кивнул. «Хорошо». «Мы поможем вам! Второй брат, давай подготовимся!» Электролюкс рассмеялся. «Похоже, моя ставка сыграла. Ваша праведность станет важной причиной, почему мы выжили. Господа, пожалуйста, помогите мне подавить эту силу!» Пока он говорил, он указал золотым посохом вперед. Он безостановочно повторял заклинание и затем посох указал прямо на область донтяня Юйхао. Внезапно появилась свирепая аура. Лед в комнате мгновенно растаял, а затем образовавшаяся лужа воды также испарилась. Палящая аура охватила все вокруг. Жемчужина, которая сверкала золотисто-красным и льденисто-синими цветами, вырвалась из тела Юйхао. Когда это началось, На его животе начали образовываться трещины. Однако он расслабился и неожиданно открыл глаза. Лазурно-зеленый свет вновь появился на теле Юйхао. Он сложил руки и начал зачитывать сложные заклинания. Раздались леденящие кровь крики, когда жемчужина покинула его тело. Это был голос снежной императрицы. Можно было едва заметить маленькую белую фигуру, обернутую вокруг этой жемчужины, которая сияла чрезвычайно ярко. Тем не менее, посох надавил на нее в этот момент. Не только это, но и две золотые вспышки света вылетели из глаз электролюкса и приземлились на шарик, который был наполнен пугающей силой. Хотя две золотые вспышки оказались очень маленькими, тела мастера секты и второго мастера секты вздрогнули, когда они появились. Они оба были шокированы. Лазурно-зеленый и темно-коричневый свет распространились от двух мастеров секты. Духовные кольца мастеров секты не сильно отличались от колец второго мастера секты. У него было шесть черных и три красных духовных кольца. Различные проекции света также появились позади двух мастеров секты. Позади мастера секты был огромный зеленый дракон. Дракон взревел, и зеленая сила распространилась от него, словно водная рябь. Это подавляло силу, которая распространялась наружу из жемчужины. Гигантская, призрачная, человекоподобная фигура появилась позади второго мастера секты. Руки этой фигуры были особенно длинными, и она стучала ими себя по груди. Темно-коричневая духовная сила распространилась вместе с силой мастера секты и помогла подавить взрывную мощь снежной жемчужины. Это было очень странно, но снежная жемчужина внезапно затихла, когда на нее приземлились две золотые вспышки из глаз электролюкса. Его фигура также стала иллюзорной и прозрачной в воздухе. Однако он все еще зачитывал заклинание, и его голос становился все громче и громче. Крики снежной императрицы прекратились. В этот момент она, казалось, что-то поняла. Ее миниатюрная фигура находилась на снежной жемчужине, и она пристально посмотрела на электролюкса. Она согнула талию и почтительно покланялась ему. После этого она превратилась в полоску текучего света и вошла прямо в снежную жемчужину. Хотя силы внутри снежной жемчужины были чрезвычайно свирепыми, они не могли быть высвобождены, будучи подавленными тремя могущественными существами. Они могли лишь мерцать золотисто-красными и золотисто-синими цветами. Два мастера секты действительно были очень могущественны. Когда они объединились, они полностью подавили снежную жемчужину и предотвратили ее взрыв. «Нам нужно отправить это подальше!» — спросил мастер секты у Электролюкса. Электролюкс помахал ему посохом и более громко продолжал читать заклинания. Он поднял посох высоко в воздух, а затем медленно и уверенно рисовал формы золотых рун. Юйхау также поднял правую руку, пока читал заклинания с другой стороны. Его указательный палец стал иллюзорным в воздухе. Казалось, он подражал действиям своего учителя, Электролюкса. Электролюкс показал утешительный взгляд в своих глазах. Золотые руны, которые он создал, начали дрифовать к снежной жемчужине и быстро слились с ней. Как ни странно, Снежная жемчужина, казалось, трансформировалась после слияния с рунами. Сила в ней все еще была свирепа, как никогда, но она не пыталась вырваться из этой жемчужины. Теперь гораздо меньше давления оказывалось на мастера секты и второго мастера секты. Но они не смели расслабляться, никто не знал, собирается ли эта свирепая энергия сходить с ума снова или же нет. Глава 196 Одна руна за другой сливались со снежной жемчужиной, все сильнее и сильнее снижая волнение внутри снежной жемчужины. Тем не менее, она по-прежнему медленно росла дюйм за дюймом. Когда она только появилась, она была размером с кулак младенца. Однако теперь она была размером с яблока и медленно росла до размера арбуза. Ее правильная сферическая форма также становилась все более и более неправильной. Казалось, что что-то извивается внутри. Электролюкс показал легкую улыбку на своем лице, но его тело становилось все более иллюзорным. Снежная жемчужина медленно показывала странную сцену. Что-то, казалось, двигалось под золотой прозрачной пленкой. При ближайшем рассмотрении... Это было похоже на человеческий эмбрион. «Юйхао! Кровь!» — крикнул Электролюкс. Юйхао широко открыл глаза и выплюнул свежую кровь, которая упала на снежную жемчужину. Внезапно сила внутри эмбриона, казалось, стабилизировалась и успокоилась. Жемчужина медленно превратилась в шар золотого света, который полетел к Юйхао. Два мастера секты прекратили ограничивать его, потому что Электролюкс жестом указал им не делать этого. Последняя золотая руна также вылетела из руки Электролюкса и приземлилась точно на снежную жемчужину, которая впитала кровь Юйхао и медленно стала молочно-белой. Когда вспыхнул золотой свет, снежная жемчужина упала перед Юйхао. Посох в руке электролюкса превратился в золотую полоску света, которая полетела вперед и вошла в глаз судьбы Юйхао. Маленькие золотые водовороты появились в глазу судьбы. Затем золотой свет расширился и легко поглотил зародыш снежной жемчужины. После вспышки золотых огней снежная жемчужина исчезла. «Учитель!» Тело Юйхао дернулось. Кровь начала просачиваться из его пор. Его лицо стало еще бледнее. Он подвергся отдаче от использования огромных сил. Когда все закончилось, его травмы вступили в силу. Электролюкс улыбнулся и сказал. — Хотя остаток моего божественного сознания не может содержать все мои прошлые воспоминания, я знаю, что ты не единственный мой ученик. Тем не менее, ты очень выдающийся, и я очень доволен тобой. Ты должен помнить, что никогда не должен становиться радикальным. Запомни это. Если сердце человека праведно, то и он сам будет праведным. Независимо от того, о какой силе идет речь, в праведных руках она будет использоваться лишь для соответствующих целей. — Учитель, скорее, возвращайтесь внутрь! — с тревогой воскликнул Юйхао. Он хотел двинуться к электролюксу, но сразу же рухнул после того, как поднялся с кровати эссенции ледяного нефрита. Электролюкс вздохнул и сказал. — Ты дурак! Я что тебя ничему не научил? «Разве ты не почувствовал, какую силу я использовал, чтобы помочь снежной императрице переродиться в виде зародыша? Жаль только, что у нее нет тела, иначе я мог бы дать ей настоящее перерождение. Как я уже упоминал ранее, я знаю, кем она станет, потеряет или получит после того, как я это сделаю». По крайней мере, вы все в безопасности. Снежная императрица также будет тесно связана с тобой. Учитель!» Слезы потекли из глаз ейхау Несмотря на то, что его внутренние органы горели, а испор текла кровища, он все еще пытался ползти к электролюксу. Конечно, он знал, какую силу использует электролюкс. Те две золотые вспышки из его глаз сыграли решающую роль. Они являлись пламенем божественного сознания Электролюкса. Остатки его божественного сознания стали топливом для этого пламени. Некромант бедствия использовал остатки своего божественного сознания, чтобы спасти их. Тем не менее, он никому не сообщил об этом до того, как сделал это. Электролюкс улыбнулся и сказал, «Если ты однажды достигнешь этой стадии, этот мир действительно может обладать условиями, которые допускают существование богов. Ты сможешь где-нибудь найти остатки моего божественного сознания или использовать тонкую связь между нами, чтобы восстановить пламя моего божественного сознания». Я буду ждать этого дня. Не грусти, для меня это не первый раз, когда я умираю. Что такого страшного в смерти? Разве мы не создали новую форму жизни? Я очень счастлив. Господа, пожалуйста, помогите мне. Его последнее предложение было адресовано двум мастерам секты. Мастер секты поднял Юйхау с земли. Прежде чем Юйхау смог понять, что он сделает дальше, он потерял сознание. «Сила Бога? Только что ты использовал силу Бога?» Второй мастер секты не мог не спросить. В этот момент все, все в комнате пришло в норму. Только теперь кровать эссенции ледяного нефрита утратила свои первоначальные ледяные свойства и превратилась в камень. Электролюкс слегка кивнул и сказал, «Я также чувствую ауры богов от ваших тел, а также есть чувство праведности. У меня больше нет времени говорить. Господа, пожалуйста, поверьте моему мнению. Мой ученик добрый и искренний. Он будет хорошим партнером». «Не ставьте его в трудное положение и помогите мне его утешить. Вы можете сказать ему, как он может воскресить меня с вашей точки зрения». Электролюкс улыбнулся, когда он договорил до этого момента и медленно поплыл к окну. Он посмотрел вдаль своим пожилым взглядом. Море облаков вокруг пика чистого неба медленно восстанавливалось после того, как оно было рассеяно ужасающими аурами ранее. Он показал легкую улыбку, когда увидел этот великолепный вид. Вероятно, это был последний раз, когда он смотрел на этот мир. В комнате было очень тихо. Все возвращалось к норме, словно совсем ничего и не произошло. Мастер секты и второй мастер секты молча смотрели на его золотую фигуру, она медленно тускнела. В их глазах проявилось уважение. Хотя они общались с ним лишь в течение короткого периода времени, они знали, что он только что пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Юйхао. Электролюкс смотрел вдаль, но его взгляд становился все тусклее и тусклее. В конце концов... Он превратился в пятно золотого света, которое двинулось к колбу Юйхао. Пятно вошло в его голову и исчезло. Странное серое духовное кольцо медленно поднялось от тела Юйхао. Когда появилось это духовное кольцо, фигура электролюкса на мгновение вспыхнула, а затем исчезла. Когда его лицо вспыхнуло, его глаза перестали сиять. Второй мастер секты был шокирован, когда спросил, «Это духовное кольцо серое?» Мастер секты вздохнул и посмотрел на Юйхау в своих объятиях. Он сказал, «Хотя я не знаю, какое прошлое пережило это божественное сознание из другого мира, я чувствовал от него чистый свет и превратности жизни. Этому парню действительно повезло иметь такого учителя». Возможно, это серое духовное кольцо – последний клочок силы, который его учитель оставил для него. Второй мастер секты с грустным выражением лица сказал. «Старший брат, я скучаю по нашей прошлой жизни. Тем не менее, мы по-прежнему не можем вернуться в те дни». Мастер секты улыбнулся и сказал. «Есть как потери, так и выгоды. Нам уже довольно повезло. На самом деле, я действительно хочу увидеть, какую же форму жизни мы только что создали. Сила, которая вспыхнула в теле в Юйхао, должна принадлежать духовному зверю, который, вероятно, является могущественным существом, запечатавшим свои собственные силы. Печать, должно быть, столкнулась с какой-то проблемой, что привело к критической ситуации ранее. Это действительно наша ответственность. Пока он говорил, он указал на тусклую кровать сенции ледяного нефрита. Второй мастер секты сказал, «Разве это можно считать нашей ответственностью? Мы не позволяли ему совершенствоваться здесь. К тому же одно из наших сокровищ было уничтожено. Если бы не Ван Дун, я бы заставил его компенсировать наши потери ха ха «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Мастер секты громко рассмеялся и сказал «Хорошо, о чем тут можно спорить? Иди и скажи всем возвращаться, так как проблема была решена». Йихау погрузился в глубокий сон. Он лишь чувствовал, что потерял нечто важное. Боль, печаль и другие эмоции — все поглотило его во сне. Когда он пытался проснуться от своего сна, перед ним появилась полоса света. Элегантная и восхитительная красавица в длинно-синем платье появилась и прижалась к нему. Ее волосы и глаза были розово-голубыми, и в ее глазах было выражение сострадания. «Что? Это богиня света?» Юйхау хотел ухватиться за нее, но понял, что ничего не может сделать. Печаль, которую он испытывал, также постепенно исчезла, когда появилась эта богиня света. Богиня Света внесла в его разум позитивное настроение и позволила ему расслабиться во сне. Казалось, что поющий голос успокаивает его печальную душу. Через некоторое время ейхау проснулся ото сна. Проснувшись, он первым делом почувствовал огромные изменения в своем духовном море. По крайней мере, две трети его огромного духовного моря высохли. Сильное чувство слабости мешало ему даже открыть глаза, его меридианы тоже сильно болели. Его духовная сила все еще была на месте, но ее циркуляция была крайне беспорядочной. Если бы не чистота его загадочной техники небес, он находился бы в большой опасности потерять контроль над тем, что осталось. Его тело находилось в еще более худшем состоянии, чем когда он помогал цзуй Тогда он получил только внешние травмы. Однако на этот раз он получил внутренние травмы, в том числе травмы души и разума. Но боль, которая исходила от его тела, мешала ему думать. Единственное, что мог он сделать сейчас, это медленно восстанавливаться после травм. Он изо всех сил пытался призвать свою ментальную силу, чтобы контролировать циркуляцию своей духовной силы. Тем не менее, он даже несколько раз терял сознание на протяжении этого простого процесса. Хотя он не мог думать глубоко, он все еще помнил все, что потерял. Вот почему он по-прежнему оставался решительным и продолжал насильно заставлять себя контролировать свою духовную силу. Его загадочная техника небес и духовная сила в конце концов смогли нормально циркулировать, и все постепенно вернулось к пиковому условию. Его меридианы не были слишком сильно повреждены, и была еще одна волна плотной ментальной энергии, вливаемой в его тело, которая координировалась с циркуляцией загадочной техники небес. Расслабление его тела также помогло ему постепенно восстановить свою ментальную энергию. Однако Юйхао был потрясен, обнаружив, что его духовное море было повреждено в такой большой степени. Его духовный резервуар, казалось, сократился до одной трети от первоначального размера, в результате чего его ментальная сила сильно сократилась. К счастью, его понимание ментальной силы все еще осталось при нем, и его контроль не пострадал. Поскольку он много работал... Чтобы контролировать и стимулировать свое духовное море, ему удалось восстановить его циркуляцию. Слабость, которую он почувствовал, также постепенно исчезла. А также он смог ощутить свой глаз судьбы, где находилось его второе духовное море. Его глаз судьбы являлся единственной частью его тела, которое не пострадало. Из-за этого он вздохнул с облегчением. Если бы даже его глаз судьбы пострадал, Его совершенствование, вероятно, упало бы как минимум на 30%. Йхау медленно обнаружил кое-что очень странное. В конце концов, как бы то ни было, у него были не одни лишь плохие новости. Шар золотого света плавал в его глазу судьбы. В этом шаре света шевелился золотой зародыш. Казалось, что он не мог проникнуть сквозь слой пленки и выйти наружу. А также Он смог отчетливо почувствовать, что часть его пропавшей ментальной силы, казалось, находилась в этом золотом зародыше. Странный золотой зародыш, похоже, был тесно связан с ним. Это чувство было очень необычным, это было похоже на то, как другое его я развивается внутри его тела. Но это другое я обладало не только его аурой, оно также обладало еще одной аурой, с которой он был знаком. Его духовное море было пустынным, он мог лишь слегка ощущать в нем два духовных отпечатка, но, казалось, они сильно пострадали и погрузились в глубокий сон. Два? Почему? Почему осталось только два? На самом деле, зачитывание заклинаний Юйхао проводилось под руководством Электролюкса, который также читал заклинания. В тот момент он находился под контролем электролюкса. Он вошел в полубессознательное сознание и очень мало помнил о том, что тогда произошло. «Я не умер! Я не умер!» Это была первая реакция Юйхао после того, как он смог медленно контролировать свое духовное море. Однако он почувствовал чрезвычайную скорбь, когда понял, что в его духовном море спали только два духовных отпечатка. Он не знал, кто они, но двумя исчезнувшими, вероятно, были... Додумав до этого момента, Йойхау ощущал только то, что он был полностью поглощен печалью. Он чувствовал сильную боль в сердце. В этот момент полоса золотого света вырвалась из его глаза судьбы и приземлилась в его духовном море. Засиял золотой свет и распространилась знакомая аура. Это внезапное появление сразу привлекло внимание ейхау На этом три главы подошли к концу. Не забудь подписаться на Бусти канал и Телеграм канал. Это будет огромнейшая благодарность. А еще пиши в комментариях, как тебе глава. До встречи в следующих главах.